Глава 15 Я знаю, куда уходит месье Альберта после обеда. Он оборудовал себе чулан под лестницей, ведущей на чердак над четвертым этажом, где находятся кабинеты и апартаменты мадам Вивианы. Он поставил туда раскладной стул, и так он и дремлет, повесив на руку синее ведро с чуть высунутое оттуда тряпкой. чтобы вскочить по первому звуку голоса мадам Вивианы, видимо, единственного живого человека, на которого реагирует тело месье Альберта. Как-то я проходил мимо чулана, где месье Альберта коротал послеобеденные часы, и услышал всхлипы по звуку, не похожие на сопение страдающего хроническим насморком месье Альберта. Это было что-то другое, что-то посерьезней. «Меня вовсе не интересует то, что связано с месье Альберта», Но мне все-таки захотелось узнать причину его ужасных переживаний. Любопытство победило. Заметив, как я подошел, месье Альберта не стал скрывать или приглушать свое горе. Наоборот, в моем присутствии он зарыдал еще пуще. Слёзы капали, и стекали по двум длинным морщинам, бороздившим лицо месье Альберта. Но они его не облагораживали, придавая, например, глубокомысленное или мудрое выражение. Мучения, сомнения, раздумья, ночи страсти, ночи за чтением книг, бурные разговоры, вспышки гнева, стремления, открытия, ссоры, побеги, путешествия, потеря самообладания, страхи, обиды, разочарования. Ничто из вышеперечисленного не имело отношения к морщинам месье Альберта. Это были лишь следы эрозии на опокоящемся теле. «Покуда я подбирал подходящие для такого случая слова», В перерыве между рыданиями месье Альберта неожиданно признался мне в своем желании умереть. Я понимал почему. Какие доводы я мог привести, чтобы вернуть ему тягу к этой безрадостной жизни, лишенной к тому же настоящих страданий. Профессор Карл рассказывает нам о философах, утверждавших, что страдания помогают жить. От этих теорий лучше, наверное, держаться подальше. Но тут, в кое-веки, месье Альберта действительно страдал. будто его терзала настоящая проблема. Я обнаружил в нем живое, одушевленное существо, и только я собрался ему об этом сообщить, чтобы обнадежить его, ободрить, поскольку это чрезвычайно важно. Он принялся хохотать истерическим возбужденным смехом, призывавшим не задерживаться и оставить человека наедине с его запахами и горькими воспоминаниями. Но не успел я встать, как он снова зарыдал. Но уже по-другому. Как дитя, не способное выразить свою боль. Кто сможет устоять перед плачущим ребенком, даже если это ребенок с лицом месье Альберта? Я спросил: могу ли я чем-то помочь? Вот кто тянул меня за язык? Отрезать бы его совсем, или в карман засунуть, или держать за зубами. Месье Альберта вышел из состояния прострации, которая оказалась не столь глубокой, как мне представлялось, взглянул на меня, словно на снизошедшего к нему Спасителя? решительно взял мои руки в свои ладони. Сомневаюсь, что передавшийся от него запах когда-либо сможет выветриться. Потом у него случился еще один прилив смелости, и он произнес потерянным голосом, в котором вдруг почудилась надежда. «Если ты мог бы мне помочь...» Спустя несколько минут мы уже стояли на крыше привета. Никогда бы не подумал, что месье Альберто такой смелый. Все вылетело из головы. Я карабкался по коньку кровли. Я крутился, вставал на цыпочки, показывал ветру язык, засовывал голову в каминные трубы. Хотелось обнять небо, прижать к себе свет. Я был счастлив, что с крыши приветом мне открылся мир. Счастлив от того, что сулило мне это место. Даже в моем юном возрасте подобное сумасбродство, когда теряешь рассудок и забываешь о правилах приличия, происходить не должны. Я это осознаю. И не жалею. Может, поэтому я до сих пор здесь, в привете. Но как же здорово чувствовать себя волшебником и чародеем воздушных просторов! Месье Альберта снова дотронулся до меня рукой, на этот раз до затылка. Глаза месье Альберта по цвету напоминали вареных креветок. Он не веселился. Он ткнул указательным пальцем в сторону малюсенькой островерхой башенки со шпилем, на кончике которого глазам своим не верю. Тяжело свисало нечто невообразимое. Ни человек, ни животное, ни пиратский флаг, знамя негодяев, шутников и каторжников, а мерзкая тряпка, извращенная хоругви, стандарт загаженности. Порывы ветра то и дело безуспешно пытались ее пошевелить и приподнять хоть на несколько сантиметров. Но ничего не получалось. Сдвинуть эту штуку оказалось сложнее, чем надгробную плиту. Взойти на Эшафот было бы легче. Я почувствовал, что бледнеет, как саван, мое лицо, что кровь отхлынула от головы. Рискуя жизнью, я должен был взобраться на гибельную, грозящую бедой башенку и снять кончиками моих юношеских пальчиков окаменевшую веткую рвань, без которой жизнь месье Альберта, и я прекрасно понимал почему, грозила потонуть в потоке слез. В затылке что-то хрустнуло. Ноздри раздулись, плечи расправились, ноги зашевелились, лодыжки вывернулись, прыжок, и началось бесстрашное восхождение, достойное тщеславного и самонадеянного императора альпинистов и покровителя вершин. Месье Альберта всхлипывал и сопел, пока я в любую минуту рисковал переломать себе кости и все, что на них наросло, чтобы возродить к жизни человека, в рождении которого я не был до конца уверен. Как видите, Действие не мешает думать, но мои мысли не подводили меня к тому, чтобы действовать, повинуясь рассудку, то есть слезть с башенки и оставить месье Альберта наедине с его трауром. Вопреки всякой логике, я продвигался, цепляясь за плашки сланцевой кровли, воображая себя уроженцем Альп, которому удается добраться до цели. Проявив чудеса ловкости, я резким жестом сдернул тряпку месье Альберта и отдал ее, развеяв его печаль. Глубокая признательность отобразилась на лице месье Альберта. Я увидел это воочию. После такого поступка какой неблагодарный и бессердечный человек осмелился бы заявить, что воспитанники привета не способны на риск и великие подвиги.